22. Уру Музыка имеет огромное влияние на состояние сознания народа. Вопрос лишь в том, какая это музыка. Музыка может созидать и разрушать, может носить гармонию и дисгармонию. Музыка может быть вредной, разлагающей убийственно действовать на психику и нервную систему человека. Государство должно встать на защиту народа, от вредной музыки, разрушающей его сознание, здоровье и равновесие.